Глава девятая. Надо ускориться. Так, стоп. Что не так с винтом? В этот момент я немного заволновался и уже не мог сосредоточиться на открытых передо мной статах персонажей. «Я фиг знает, он отвечает ерунду какую-то», — сказала Луна. «Не пойму, что с ним. Пока, говорит, не могу, занят. Как бы не сломался, у меня кольнуло сердце». Ну, надеюсь, Винтик столько перенесёт потерю своего ненаглядного Рузика. А то мало ли всякое бывает. Некоторые игроки так привязываются к своим персам, что реально кукушка едет, если с ним что-то происходит. Я уж не говорю про питомцев. Помнится, когда клан Меч чужака перестал существовать, виновника жестоко избили. Не берусь судить исполнителей, но это прямо говорит о том, до каких крайностей могут доходить люди в безобидных, казалось бы, увлечениях. «Э-хе-хе-хе-хе», — потерт ладонь из прут, — «это чтобы вин сломался?» «Да он как услышал, что ты нас собираешь, так вообще в экстазе был. Я, — говорит, — за лукарем куда угодно!» Я улыбнулся, услышав это, одновременно испытывая острое чувство вины. Дол я Слабину не поверил Винтику и даже рука не дрогнула. Как теперь ему в глаза цифровые смотреть буду? Что с ним, танк? спросил я. Не ганкер, друга я не сдам, хищно улыбнулся чёрнобородый гном. Сам с ним разбирайся, когда увидишь. Винтик, ну это ж Винтик. Ну пипец, ведь не наедешь на этого кракена. За правое дело стоит, я покосился на Луну та пожало причами. Знала она едва ли больше моего Так, и когда он к нам присоединится, осторожно поинтересовался я, ответила Луна. Сказал, напишет, так что мы пока можем идти. А куда, кстати, идти-то? Спросил уже Спрут. Куда-куда? Я посмотрел на них так, будто они реальную глупость сморозили. Думайте, тиммейты. Могли бы и догадаться. Они переглянулись, пытаясь увидеть в глазах друг у друга подсказку, а я поднял руку, требуя немного тишины. Дайте очки раскидать. Для распределения вам доступно 12 очков. Сила 1, ловкость 1, выносливость 1, интеллект 1. Я довольно хмыкнул. 2 очка умения свалились просто так. Патриями квесты на халявные очки умения довольно редкие. Их всего два или три, уже не помню. В любом случае в гайдах они есть и все уже изучены до мелочей. Любой игрок знает, как возьмёшь такой-то уровень, дуй туда-то к такому-то NPC. Он тебе выдаст квест, сможешь получить целых 2 очка. Ты скоро с прутса скуки пробовал капьё на прочность, уперев его в землю и сгибая своим весом. Судя по всему, думать это была не его забота. Она же пыталась разобраться со своим криво сколоченным самострелом, подбирала камушки максимального возможного диаметра. Она тоже явно не собиралась думать над моей задачкой. Я вздохнул и отбросив все сомнения, вкинул очки. Ну, как-то так я вижу теперь своего крутого Хамера. Хамер-товаритель, второй уровень гном, сила 5, ловкость 3, выносливость 6, интеллект 2. Интеллект всегда давал после первой десятки какое-нибудь достижение, но сколько знаю, у каждого класса своё. Так что по чуть-чуть, но надо копить. Ну а сила и выносливость, дающие прямое влияние на урон и здоровье, Для воина-ближника с не самым быстрым стилем боя самое то. Ну и капельку ловкости, чтобы ноги не заплетались. Я чекнул свое здоровье. 442 из 442. И ехидно улыбнулся, глядя на Спрута. Ну что, малыш, не до роста еще против папки-то. Так, наконец, сказал я. Задачку решили, куда мы идем? Спрут подозрительно уставился на мои очки здоровья, потом хмыкнул. Подумал, наверное, что я чем-то пожертвовал ради очков здоровья. Луна же пожала плечами. «Да как ее решить-то? Ты никаких данных не дал». «Пипец, ребята, мы с вами где?» Я едва сдерживался, чтобы не засмеяться. «Ну, гномка с самострелом, кажется, теряла терпение. Слушай, Ант, кончай уже. Куда идем-то?» «Ну, пипец, это ж ММО-РПГ!» «Качаться, ясное дело!» Дикий снежный бар с третьего уровня нанес вам 14 урона. Вы испытываете эффект от удара «Рвущие когти». Я отскочил, предоставив возможность спруту добивать моба. Разъяренная горная кошка пыталась увернуться от копья, чтобы кинуться в атаку, но страж так просто не сдавался, да и луна оказалась довольно меткой. Когда-то белоснежная шерсть с круглыми и черными пятнышками была уже довольно грязной, поваляли мы барса конкретно. Но и нам приходилось не сладко. Блин, отсутствие хиллера очень сильно сказывалось на нашей команде. Да и мне с моим мизерным преимуществом в количестве здоровья чаще приходилось играть роль танка. Но, как говорится, все, что нас не убивает, дает нам экспу. Тем более настоящий воин и банками отопьется. Я выдал зелье здоровья в один присест и, рефлекторно утерев губы, с размаху саданул пустую бутылку о камни. Затем, перехватив свою уже достаточно потрепанную кувалду, я ринулся на помощь спруту. Вы нанесли 20 урона дикому снежному барсу 3-го уровня. Критический удар. Оглушение успешно. А добивая рыжий Зарал Спрут, и уперевшись насадил кошку на копье, пытаясь приподнять её над землёй. Но тяжеленный по плечу обычному гному зверь не поддавался, и допотопное копье угрожающе выгнулось дугой. Зато его голова оказалась удобно приподнята, и я сразу размахнувшись, как следует, Лихо всадил свой молот в челюсть бедной зверюги. Вы нанесли 8 урона дикому снежному барсу третьего уровня. Вы убили дикого снежного барса третьего уровня. Поздравляем, вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором, отменить действие будет очень сложно. Фух, спрут свалился на колени и устало положил перед собой копье. Его персонаж честно отрабатывал анимацию порасаженной выносливости и часто дышал, обливаясь потом. Чёрная борода так иласнилась в лучах трёх солнц. Да, это если так каждого моба валить, мы до 10-го уровня через неделю дойдём только. Подошла Луна и тоже присела на камни рядом с чёрнобородым стражем. Она сразу стала перебирать лежащие вокруг камушки и прятать в инвентарь самые подходящие по форме. Пока она обходилась такими снарядами, но скоро предстояло полностью перейти на свинцовые снаряды, продающиеся у торговца. Но для этого сначала надо было подзаработать чутка денег, а чтобы их получить, надо было продать что-нибудь ненужное, предварительно выбив это ненужное из моба. Мы сидели прямо на земле посреди залитой солнечным светом горной долины, богатой на журчащие между редкими кустарниками ручьи. Редкие облачка висели в чистом голубом небе. Здесь не чувствовался ветер, окружающие горные вершины были хорошей защитой, поэтому погода была очень тёплой, и снег при такой температуре долго не лежал. Большая долина изобиловала самыми разными мобами, от барсов до медведей, и позволяла цеплять их по одному. Главное не углубляться далеко, иначе за спиной начинала располниться убитая перед этим живность, и вот тогда становилось по-настоящему жарко. Нам бы в город, до ячейки банковской добраться, вздохнула Луна. Но всё равно жрец не перенесёт туда, где ты ещё не был. Если только какой-нибудь клан не даст тебе карту, напомнил Спрут. Никаких кланов, строго сказал я. Пока. Сам я при этом подумал, что это вас жрец не перенесёт. А я же был уверен, что найду общий язык. Просто пока меня заботило немного другое. Да, даже чтобы использовать эту карту, нужен 30-й уровень, в свою очередь сказала Луна. Так что пока не светит. Ого, я чуть не присвистнул. Это плохо. Кстати, а с какого уровня в Академ принимает? Тоже с 30-го на самый первый курс, без задней мысли, сказала Луна. Ну, а там можно будет в альянс к Аргентуму пойти. Какой-нибудь средний клан. И нас уже быстрее потащат. Рядовой кач это сила. Нам до тридцатого, как до Луны, сказал Спрут. Я стоял рядом с ними, вдруг протянул руку и мягко коснулся плеча Луны. Как видите, до Луны не так уж и далеко. Я улыбнулся, пригладив свою рыжую бороду. Блин, откуда берётся эта дурацкая привычка? Гнумка прыснула со смеха, а Страж хлопнул себя по лбу. Юмор восьмидесятого уровня, рыжий. Я и так тому, что сдаваться команды не было, уже серьёзно сказал я. Надо будет докачаемся до тридцатого. Рыжий, это так мне стал называть Спрут после короткого разговора о том, что слово ганкер может выдать и меня, и его. Слишком много народу в курсе наших с ним непростых отношений. Насчёт ника самого спрута у нас так и шли споры, но они пробиваемый страж никак не желал его менять. Да, мстители тупые, ни фига не поймут. В общем, сошлись на том, что чуть позже он его поменяет. Я сделал вид, что развеселился и поверил, хотя на самом деле мне уже надоел этот спор. Тем более это я ещё не видел, что там учудил винтик и почему его до сих пор нет. Подметив, что до третьего уровня апнулись все, я сказал: "Так Статы раскидываем и качаемся дальше. Уровень за полчаса не такой уж плохой результат. Э, рыжая, у тебя с математикой как? Я усмехнулся. Достаточно, чтобы понять, что мы больше теряем на таких вот передышках. Нужный баф, и ан, блин, хам, сказала Луна. На опыт, на урон. Или баффер, кивнул Страж. Я вздохнул и сказал: "Неплохо бы", и добавил, подмигнув Луне. "Но пока мы не привыкнем к нашим новым никам, нельзя" Мы все чуть подвисли, открыв интерфейсы своих персонажей. Я вкинул новые статы, добавив по очку в силу, ловкости, инту и целых 2 в выносливость. Роль танка в нашей так называемой конста-пати была явно на мне. Спрут вздохнул, глядя на мою полоску жизни: 635 из 635, и сказал: "Да, если бы мне не надо было в ловкость кидаться. Чёрный, нам пока не до соревнований", напомнила Луна. Чёрный, рыжий. Это мы так репетировали обращение друг к другу, стараясь избавиться от привычных нам сокращений. К чистейшей блондинке само собой просилось прозвище Белая, но мы со спрутом пока обходились просто Лунной. Я чикнул здоровья спрута 610 из 610. И понял, что уже прилично обгоняю его по здоровью. Зато на следующем моби наверняка будет заметно, что бьёт он быстрее и точнее меня. Раз уж мы теперь гномы, надо будет профа взять, тогда нас любой клан с распростёртыми объятиями примет, сказал Спрут, вставая. Так-так, подхватился я, совсем забыв про эту важную часть всей моей задумки. А с какого уровня это делается? Вроде как с пятого, Луна заинтересованно глянула на меня. Насколько помню, тебя все эти дела не особо интересовали. Тогда я был эльфом, я усмехнулся, опять поглаживая бороду. А сейчас гном Глянув в угол обзора, я подметил оставшиеся время игры. Впрочем, я уже привязал банковскую карту и теперь мог продлить сессию, не выходя из виртуала. Тем более система сама заботливо всё предложит. Я кинул тоскливый взгляд в ту сторону, где за невысокой горой скрывалась деревня Тум. Отсюда виднелся только сизый домок от какой-то кузницы. Есть всё-таки что-то в этих гномах, какая-то своя романтика. Непередаваемый уют горного племени, чувство родства, непреодолимое желание ковать и изобретать. Я даже не мог описать все эти ощущения. Даже предстоящую мне профессию я уже ждал с нетерпением. Но прежде всего надо добить этот долбаный пятый уровень. Так, пошли. Нам ещё надо набить 12 клыков снежного барса. Я двинулся к следующему мобу, безропотно ожидающему нас в отдалении. «Надеюсь, у этого барса точно есть клыки?» С жестоким сарказмом проворчал Спрут. «Нет, ты что, у него только зубы!» — съязвила Луна. Я с грустью усмехнулся их шуткам. Шанс выпадения клыков, которые нам по квесту надо притащить в тум, был удивительно мал. Это при том, что с этими клыками горные кошки уже изрядно потрепали мои и без того дырявые шмотки. Мой план, в который я так никого и не посвятил, трещал по швам. Грёбаный Патриом бил по нему задротской наковальней, намекая, что лёгкой прокачки ждать не стоит, или, как говорится, не сиди денежки. Луна намекнула на то, что могла бы покупать платные баффы, но я настрого запретил. С одной стороны, во мне кричала во весь голос мужская независимость, а с другой стороны, я не знал, как на такую прокачку будут реагировать местные. Быть может, мои страхи были необоснованными. Но в моем тайном плане я должен был предстать перед НПС упоротым тружеником. К счастью, Спрут тоже разделял мои взгляды насчет мужской независимости, и под страхом цифровой смерти напрочь отказался от такой помощи. Прошло еще около двух часов, а мы с трудом добивали пятый уровень, сместившись уже в холодное заснеженное ущелье, где обитали жестокие йетти. Широкое ущелье продувалось всеми ветрами, и в его стенах было полно пещер, откуда могла внезапно выскочить целая толпа мобов. Наша группа была больно уж маленькой для отражения таких атак, поэтому мы старались не отходить от длинного и пологого спуска в ущелье. Сверху всё ущелье окружали высоченные сосны и ели, тоже припорошённые снегом. Жестокие ети были в основном пятого и шестого уровня. С них нам надо было собрать каменные бусы, которые зачем-то понадобились старому гному-знахарю в деревне. Правда, шестой уровень мы старались не трогать. У них было массированное оглушение, и один такой едва не положил всю нашу группу. Пришлось бежать в тум, сдавать весь лут и покупать свиток воскрешения. Правда, погибший спрут за это время и сам дошёл до трупа. Но следовало заранее приготовиться к подобным ситуациям. Но были и хорошие новости. Во-первых, мы неплохо приоделись в дымящих пещерах, где с диких гоблинов падали довольно приличные для нашего уровня вещи. А во-вторых, я помнил, что в пещере ошивались такие же нубы-гномы, как и мы, а значит, где-то уже стоит искать особый квест, который позволит переместиться в новую зону прокачки. А джунгли-периты стояли в моем походе обязательным пунктом. Бог крови там уже, наверное, заждался меня. Поздравляем, вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором, отменить действие будет очень сложно. Теперь вам доступна профессия. Обратитесь к мастерам в деревню Тум. Они и помогут вам с выбором. О, класс! Страж, одетый в потрепанные кожаные доспехи, доставшийся от гоблинов, кинул копье на труп, заваленного нами йети, блаженно завалился на снег и стал делать ангела, двигая руками и ногами. Теперь я могу заделаться кузнецом, наковать дешевых доспехов и продать их мстителям. Луна пнула его ногой. Черный, ну хорэ уже! Тем более кузнец-лайтовик, то еще зрелище. А что, кольчуги у нас к лайту уже не относятся? Съязвил спрут. Я пропустил мимо ушей его подколки, глядя на затухающие перед глазами системные уведомления. Сердце радостно забилось. Наконец-то я стал на один шаг ближе к своей цели. Правда, к выбору профессии следует подойти более внимательно. Здесь я тоже боялся ошибиться. То, что я задумал, требовало аккуратного подхода. Тем более сами гномы деревни Тумна вряд ли могли дать мне то, что нужно. А вот как получить то, что нужно, я был намерен узнать у одного необычного игрока. Надеюсь, Усмар так и ошивался в ревмаре. Хотя надо быть реалистом, он вполне мог уже апнуть третий десяток и смотаться фиг знает куда. Боялся писать ему в приват, зная его любовь к одиночеству. Тем более, насколько я понял, он почему-то боялся своего прошлого. Точнее того, что его кто-то узнает. Поэтому незнакомого писуна он вполне мог отправить в черный список. Но для начала требовалось опять разобраться со статами. Я, как прилежный гном-кователь, вкинул по два очка в силу и выносливость и добавил одно в ловкость. Интеллект пришлось проигнорировать. По жёсткости с каждым уровнем мобы от нас не отставали, и пришлось пока отложить достижение за десятку инты. К счастью, в этот раз выносливость достигла десятки, и у меня прокнуло первое достижение — горное здоровье. Оно подразумевало чуть более ускоренную регенерацию жизненных сил, причем не только в спокойном состоянии. Не сказать, что я был доволен, но и ожидать чего-то сверхъестественного на таком малом уровне не приходилось. «Ну, тебе бы еще щит и агроскил, и будет у нас целая половина танка!» — хохотнул Спрут, узнав о моих успехах. А тебе бы еще зеленую кожу и женские формы, и будет у нас половина... — Убью, ганкер! — оборвал меня страж, вскочив на ноги и угрожающе поднимая копье. — Все, все, я понял, — сказал я, потом поднял молот и потряс им хищно улыбаясь. — Только надеюсь, ты помнишь, что теперь меня убить не так просто. — Ой, блин, — вздохнула луна. — Как же вы мне надоели, клоуны. Вам точно винтика не хватает, была бы полная цирковая группа. — А он сейчас будет, — вдруг выдал спрут. Только что мне писал. Я ему ответил, где мы. А ты что молчал-то? крикнули мы одновременно с Луной. В этот момент страж протянул руку и указал нам за спины, прямо на спуск в ущелье. Одинокая фигура, шедшая к нам, сильно выделялась на белом снегу. Отсюда было ещё не совсем видно, кто идёт, но это был точно не гнуг.